Глава одиннадцатая. «И что такого?» Жанна запустила реактор, и мы, освободившись от скафандров, сидели в кают-компании, где она уже успела навести относительный порядок. «Приварим костыли и взлетим!» «Ты не понимаешь!» Девушка отставила в сторону кружку с чаем. Палуба была перекошена на всем корабле, и нам, чтобы более-менее комфортно перекусить, пришлось подложить под ножки стола стопку книг. К счастью, у Жанны оказалось несколько достаточно толстых сборников о вкусной и здоровой пище на борту, которые мы и применили не по значению. Автоматика контроля так устроена, что без сигнала от выбранного шасси мы на суперкруз не выйдем и в прыжок не зайдем. Так закороти датчик, пусть система думает, что оно, шасси, то есть убрано. А остальные? Это один поток, одна шина данных, понимаешь? Нельзя вот так. Она развела руки в стороны и покачала ладонями. Тут убрал, тут нет. Это комплекс, и при нарушении одной компоненты блокируются все элементы. Баланс, понимаешь? Она замолчала, отпила чая и продолжила. В теории, но только в теории. Если кто-то замкнет цепь снаружи после взлета, одновременно с началом убирания шасси, то система решит, что все в порядке и разрешит все режимы полета. То есть решение имеется. Только в теории. На практике это невозможно. Там же рядом маневровые. Сожжет моментом. Ладно. Сначала нам откопаться надо. Я повернулся к Грею. Ты был снаружи? Что там? Не здорово. Он вздохнул. Нас конкретно завалило капитан. Камни, несмотря на то, что силы тяжести тут меньше стандартной, не подъемные. Я мелкие раскидал, те, что с краю были. Смотрел, что с опорой, но... Он покачал головой. Плохо все. Клен мне помогал, но даже вдвоем мы не справились. Понял тебя. Я кивнул. Шасси нашли? Оба. левое еще наварить можно, но вот правая... Штопор. Приподнялся со своего места клен. Вырвана из своего отсека, перекручена и сломана в трех местах. Ремонт невозможен. Извините, капитан. Он покачал головой и сел на место. Хорошо. В смысле, плохо, но хорошо. А переведи. Жанна вопросительно посмотрела на меня. Хорошо, что мы все живы корпус без дырок. Хорошо, что модули целы. Это ведь хорошо? Дождавшись положительных кивков, я продолжил. Плохо, что есть проблема с шасси. Пардон, одна проблема. Одна проблема и много хорошего. Так? И, не дожидаясь ответов, продолжил. Я говорю так. Чего носы повесили? Я в худших переделках бывал, и, как вы видите, до сих пор жив. Прорвемся, я в этом даже и не сомневаюсь. Мне бы твою уверенность, капитан, — проворчал Грей. Значит так, экипаж. Я хлопнул ладонью по столу. Жанна, Грей, Клен, допиваем чай и пошли наружу. Покажите мне и Жанне, что там такого страшного. Зрелище, открывшееся мне, когда я выбрался из корабля, было не шибко радостное. Моя девочка стояла сильно, зарывшись носом в груду камней, задрав свою необъятную корму к тусклым звездам. Ее дифферент был столь велик, что последняя ступенька трапа висела в пустоте, метрах так в трех от поверхности планеты. Посало то, что гравитация этой планеты была слабее стандартной, и всем нам не составило трудов спрыгнуть с трапа на грунт. Отойдя от корабля на пару сотен метров, я окинул взглядом всю открывшуюся мне картину, и тихонько, чтобы не услышали остальные, вздохнул. Зрелище уж было слишком безрадостным. Примерно на треть от носа корпус был погребен под разновеликими осколками, самый крупный из которых и осколком-то назвать было сложно. Скорее, это была скала, своими габаритами сравнимая, если не совсем моим кораблем, так с его половиной точно. Вдобавок, она лежала практически вдоль всего погребенного участка корпуса, надежно припечатывая собой нас к поверхности. Одна из фигурок, копошившихся ниже этой скалы, призывно замахала руками, и в следующий момент в шлеме раздался голос клёна. «Капитан, идите сюда, без вас нам не справиться». «Ну вот, опять работать», — подумал я, направляясь к ним небольшими, метра по четыре прыжками. «Давайте дружно!» Грей, которого я узнал по закреплённому в зажимах на спине карабину, с непомерно толстым стволом, на конце которого торчали компенсаторы для стрельбы в невесомости, Подвинулся, освобождая мне место у торчащего из-под крупного камня лома. «Навались!» Мы дружно навалились, и кусок скалы откатился в сторону. Последующие три часа слились в один. Мы вставляли ламы в щели и, навалившись, откатывали обломки от корабля. Несмотря на имевшуюся в скафандре установку климат-контроля, взмок я быстро. и поэтому команда Грея об окончании работ была воспринята мной с облегчением. Отойдя, точнее отпрыгнув метров на десять, я обвел глазами результаты наших усилий. Что ж, сделано было немало. Мы сумели откатить пару десятков крупных валунов, очистив приличных размеров щель вдоль борта корабля. Неплохо поработали, а, капитан? Рядом со мной, мягко спружинив ногами о поверхность, приземлился Грей. «Неплохо, не спорю. Что с той глыбой делать будем?» Я показал на скалу, украшавшую верх корпуса. «Не думаю, что мы нашими ломами сможем ее сдвинуть». «Подорвать?» Он машинально почесал было голову, но, наткнувшись на поверхность шлема, беззлобно выругался. «Эть!» «Капитан, я могу дырок в ней насверлить. Заложим взрывчатку и расколем ее на куски». «Ага. А потом насверлим в кусках еще дырок и снова расколем». И так, пока ее на песочек не раскрошим, да? А что? Взрывчатки не хватит. Сам посуди, сколько на такую махину надо. Даже если мы разукомплектуем ракеты, снимем с них боеголовки, хотя, признаюсь, я не знаю, как это сделать, на такую махину этого не хватит. Может, все же попробуем? Было видно невооруженным взглядом, что ему не терпелось попробовать себя в роли сапера. Хорошо, допустим, взрывчатки нам хватит. Я был безжалостен и продолжал разрушать его мечты. А подрывать ты заряды чем будешь? Детонаторов у тебя мало. Только на ту взрывчатку, что ты купил. Это раз. Я загнул палец. Далее. Огнепроводного шнура, чтобы боеголовки рвать, у тебя нет. Как их подрывать будешь? Ну, выстрелом. Снайперка у меня есть. Займу позицию подальше и подстрелю. Или гранату прикручу, выставлю таймер подрыва. Да. Он победно посмотрел на меня сквозь забрало шлема. У меня мина есть. Десяток. Ими подорвем. Я махнул рукой. Валяй. Но, по-моему, это только пустая трата времени. Весь следующий день мы сверлили в скале отверстия. Бур, который оказался у нас в наличии, был малого диаметра. Он делал дырки шириной в три с половиной сантиметра, и чтобы запихнуть вглубь скалы нужный объем взрывчатки, нам приходилось сверлить несколько отверстий рядом, выбивая импровизированным долотом перемычки между ними. В результате, к вечеру второго дня нашего полупохороненного состояния, мы завершили изготовление всего двух отверстий. Я предлагал отложить фейерверк на следующий день, но Грей был непреклонен. «Да тут осталось делов на пять минут!» Он уже успел смотаться на корабль и теперь торопливо запихивал в дыры слепленные им толстые колбаски зарядов. «Сейчас расколем, завтра проще будет». Решив не спорить с ним... Я отошел к лежавшему в отдалении куску камня, где намеревался переждать взрывы. Жанны и Клен, поддавшись моим уговорам, скрылись в корабле, а Грей в качестве своей базы выбрал место на корпусе, за рубкой. С его слов именно оттуда открывался самый лучший обзор на все происходящее. «Внимание!» – послышался в наушниках его голос. «Активирую заряды через пять, четыре, три...» Я сжался в комок за своим обломком. Два, один... «Подрыв!» Поверхность планеты подо мной слегка вздрогнула, а затем в мутном тумане местного неба мимо и в сторону от меня пролетело несколько больших обломков. Они мягко шлепнулись на поверхность менее чем в сотни метров от моего булыжника и покатились прочь, подскакивая на неровностях почвы. Я осторожно выставил голову из-за своего укрытия. Но что сказать, результат был. Не тот, на что надеялся Грей, но все же он был. Скала не раскололась на три куска, как он планировал. Нет, она просто треснула в двух местах, и теперь ее обломки, ее три части, еще плотнее прилегали к корпусу корабля, закрыв собой видневшиеся раньше щели между скалой и броней. «Клен, Жанна, как вы там?» Я активировал канал связи с кораблем. «Нормально», — первым ответил Клен. «Тряхнуло прилично, но вроде все норм». «Повреждений?» — послышался голос Жанны. — Нет, я имею в виду новых. — И на том спасибо. Я вылез из-за своего укрытия и направился к обломкам. подле них уже суетился Грей, прикидывая, куда еще он сможет заложить следующие заряды. — Смотри! — он показал рукой в трещину. — Если мы сюда заложим еще один комплект, эти обломки точно разорвет. — Взрывчатки у тебя сколько осталось? — я посветил фонариком в трещину. — Она уходила вглубь каменного массива метров на пять, и, по моему дилетантскому мнению, нам нужно было провести еще не менее трех подобных подрывов. На пару таких же хватит точно. Ну что, командир, я продолжаю? Спорить я не стал, и еще через час поверхность планеты снова вздрогнула подо мной. И спустя еще один час, еще один. Последний подрыв осуществил его план. Скала раскололась на три примерно одинаковых куска. «Отлично! Просто великолепно!» Грей был полон оптимизма. «Поп, смотри, еще одно усилие, и мы победим! Я сейчас! Стой здесь!» С этими словами он развернулся и длинными прыжками понесся в сторону кормы. Вернулся он спустя минут тридцать, прижимая к груди большой ящик. За это время я успел облазить и осмотреть все трещины и даже зачем-то попробовал сдвинуть отколотый кусок. Безрезультатно, конечно. Зато я детально изучил эти булыжники. Последний взрыв не только расколол скалу на три примерно равных обломка, под действием взрывчатки их поверхности пересекали в разных направлениях небольшие глубиной в руку трещинки, разбегавшиеся в разные стороны, как если бы это был не камень, а лист стекла, в который попали камнем. Взрывчатка закончилась. Он остановился около ближайшего крупки куска. «Будем рвать минами». и прежде чем я успел что-либо предпринять, высыпал содержимое ящика в свежую щель на поверхности глыбы. «Ты чего?» Я попробовал его остановить, но куда там? «Шесть секунд!» Он зашвырнул вслед мином небольшой округлый предмет и отпрыгнул в сторону. «Поп, ложись! Граната!» Я рыбкой нырнул от глыбы, матерясь и одновременно считая секунды до взрыва. «Грей! Пять! Дебил! Четыре! Ты что? Три!» «Творишь! Две! Убью!» Мой последний выкрик совпал как со взрывом, так и с приземлением на поверхность. Планета подо мной слабо вздрогнула, и в метре от моей головы поднялись фонтанчики пыли. Еще секунд десять я лежал неподвижно, по привычке закрыв голову руками и только убедившись в том, что опасность миновала, встал на ноги. «Ты самое интересное пропустил!» Грей уже был около глыбы и рассматривал результаты своих действий. ты что дебил Я схватил его за портупею и рванул к себе. «Ты что, не понимаешь, что только что чуть нас не убил?» Наши шлемы врезались друг в друга с громким стуком. Я не рассчитал свои силы и от волнения забыл про низкую гравитацию. «Да ты чего, поп?» Он попытался высвободиться, но я держал крепко. «Нормально же прошло, и трещина, вон, гляди, расширилась. Сейчас ракету засунем туда, и все, расколится «Идиот!» Я снова его встряхнул, и наши шлемы поцеловались вновь. «Мины! Мины рвал!» «Ну да, противопехотки!» «А про поражающие забыл!» «Еще метр, и я как дуршлаг бы стал!» «За мной прыгать надо было!» Пожал, точнее попробовал пожать он плечами. «А ты не пойми, куда сиганул!» «Не пойми, куда?» «Я сиганул!» «Да я тебя сейчас!» От расправы его спасла появившаяся рядом Жанна. «Мальчики, если вы закончили с обнимашками, возвращайтесь на корабль, я ужин приготовила». «Правда, походный, сами понимаете, плита на плите, то есть сейчас не поготовишь особо, так что не в защите». Стряхнув Грея еще разок, чисто для острастки, я выпустил его из рук и попрыгал к корме, решив прекратить все работы на сегодня. На следующее утро, когда местное светило добавило немного света на поверхности планеты, мы все собрались подле обломков. «А вчера они казались больше». Грей печально провел рукой по поверхности камня. Давайте что ли ломом попробуем? Действительно, во вчерашней темноте, когда весь свет, что был, исходил из наших нашлемных фонариков, образовавшиеся расколы выглядели и шире, и глубже. Найдя вчерашнюю трещину, я погрузил в нее руку, точно помня, что вчера в нее она заходила почти по плечо. Но то ли я вчера ошибся, то ли за ночь моя рука подросла, но сейчас она помещалась только по локоть. «Взрывать больше не будешь?» – поинтересовался Клен, засовывая лом между корпусом и обломком. «Нечем!» – Грей взялся за конец лома. «Да и наш командир!» – он напрягся и произнес с натугой. «Не разрешает!» Спустя полчаса лом был успешно согнут и напоминал собой крутую параболу, что делало его малопригодным к дальнейшему использованию, хотя Жанна и пообещала его выпрямить. «Может, я, как тогда, из Пушекову, а?» Высказал предположение Клен, но я отмахнулся. «Там стенка тонкая была, а тут...» Я махнул рукой. «Да и как мы его вытащим? Трем-то перекрыт». «Жаль!» — он поник головой. «И что, мы теперь что, обречены?» «Еды и воздуха у нас надолго хватит», — подала голос Жанна. «Уж от чего так от голода мы не помрем? В крайнем случае... Поп!» Она посмотрела на меня. «Тут станция есть?» «Есть. Реснемся там». «А эта идея!» — встал с глыбы, на которой он сидел Грей. «Пошли на корабль, я сейчас застрелюсь, и там...» Он махнул рукой вверх. «Меня оживят. Денег дашь, капитан?» «Я помощь приведу. И как я раньше не догадался, минутное дело». «А это может сработать», — поддержала его девушка. «Я тебе, если стреляться не хочешь, укол сделаю. Уснешь тут и проснешься на станции. Командир, что скажешь? Хороший план, да?» «Плохой», — я встал и потянулся. «Хреновый план. Пошли на корабль. Чего тут сидеть?» «И чем тебе не нравится наш план?» Жанна отставила в сторону тарелку с приготовленным на пару рисом и требовательно посмотрела на меня. «Ему же ничего не грозит». «Действительно, поп, что не так?» присоединился к ней Грей, а Клен, сидевший рядом с ним, согласно кивнул головой. «Смерти я не боюсь. Не в первый раз так уходить. Реснусь, куплю кораблик, забью трюм взрывчаткой и сюда». «Часа четыре, ну пять, и я снова с вами». «Верное дело», — старшина пристукнул кулаком по столу. «Разрешай, и займемся». «Я там», — он показал вверх. «За одну и лапу переднюю поищу, уверен, на станции она есть. Там же доки, наверняка у механиков есть зип. но ну, а нет, сварят замену. Чего молчишь-то?» Пока он все это говорил, я успел победить свою порцию и уже допивал выданный на сладкое сок, выслушивая его аргументы. «Да что ты молчишь?» Грей не выдержал и отобрал у меня пакет. В целях экономии посуды мыть ее при наклоненной мойке было сложно. Мы пользовались всем одноразовым. «А чего говорить?» Я потянулся за пакетом, но он убрал его себе за спину. «Ладно, хорошо. Вот вы тут все такие умные. А что же вы тогда с не ходите?» Попробовал пошутить я, но тишина и напряженные взгляды показали мне всю неуместность этой попытки. «Будь по-вашему». Я помолчал, собираясь с мыслями. «Вот скажите мне, те парни, я про федералов, они что, в конец тупые?» «Нет». Клен напрягся, ожидая подвоха в моем вопросе. «И я тоже так думаю. Пошли дальше. Вот он, предположим». Я показал пальцем на Грея. «Рестница на станции, хорошо, купит корабль. Аврору кречет или на худой конец Камбалу. Отлично. А дальше?» Я вопросительно посмотрел сначала на Жанну, потом на Грея. «Вы что, вы серьезно верите, что его вот так свободно пустят на поверхность?» «Они не дураки. Они сейчас, я уверен, сканят все пространство вокруг планеты». «Сами посудите. Был прорыв леди к поверхности. Она прорвалась и пропала». «Да там наверху!» Я, как и Грей, несколько минут назад ткнул рукой вверх. «Сейчас все на ушах стоят. И тут от станции отваливает, ну, скажем, Аврора. Как долго она будет одна, а?» «Это же дело чести для них теперь!» «Я прорвусь!» Грей упрямо наклонил голову и посмотрел на меня из-под лобби. «Веришь?» «Верю!» Не стал спорить я. «Вот только не попадешь-то на станцию!» «Как это не попадет? Там же резалка!» Жанна удивленно посмотрела на меня. «Вы забыли про крейсер!» Я с сожалением покачал головой. «Уверен, он сейчас контролирует все пространство вокруг планеты и сигналы на рез тоже перехватывает!» «Это невозможно!» – начала было спорить девушка, но потом осеклась и прижала руки к рту. «Это что, и вправду возможно?» – посмотрел на нее клен, и она часто закивала головой. «Да ерунда это!» – отмахнулся Грей. «Ну, реснусь на фарагуте, скажу, что авария была. Они меня еще и сами на станцию доставят. Зачем им гражданские на борту? Да им и мощи не хватит все сигналы перехватывать. Не хватит же?» Он с надеждой посмотрел на меня. «Хватит!» — вздохнул я. «На то он и крейсер. Пилотов своих они так поднимают. Не ждать же в бою, когда их со станции привезут. Она и враждебной быть может!» «Все одно!» — он упрямо потряс головой. «Я считаю, надо пробовать. Выкручусь!» «Выкрутится он!» Я досадливо покачал головой. «Хорошо. Давай проверим. Пусть я буду офицером безопасности крейсера. Итак, молодой человек...» Я откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Расскажите мне, что с вами произошло». «Меня сбили», — тут же ответил он, принимая мою игру. «Сбили? Как интересно». «А вот медики говорят», — я взял в руки воображаемый лист бумаги, — «что вы от яда умерли». «Ну, я понял, что проигрываю бой и принял яд, включив таймер самоуничтожения». «Верю. Хотя я бы не стал яд тратить». «Кстати, зачем вам честному пилоту? Вы же честный пилот!» Грей кивнул, и я продолжил. «Зачем вам яд? Так обычно шпионы поступают или контрабандисты». «Вы шпион или контрабандист?» Он начал было вставать, но я махнул рукой. «В конце концов, нам это безразлично. Пока безразлично. Значит, вас сбили, да?» «Да». «Кто?» «Пираты». «Пираты?» «Хм, допустим». «Вы на чем были?» «На камбале?» «На камбале? В такой дали от пузыря?» Я покачал головой. «Смело. Лететь в такую даль, да на этой крошке. С восемью световыми годами в прыжке. Сюда!» Я экономным курсом шел. «Допустим. И сколько же вы сюда шли? И откуда?» «Долго шел. А откуда? Это конфиденциальная информация». Он сложил руки на груди и победно посмотрел на меня. Выкусил, мол, и ищейка. «Молодой человек, их молодой человек, вы оказались в запретной зоне, не говорите откуда и зачем, и...» «Красотами летел любоваться», — перебил он меня. «Люблю красивые виды, а тут так красиво, туманность». «Красота — страшная сила», — подтвердил я и продолжил. «Ради красоты, значит, прилетели, а тут вас хоп, и пираты сбили, а вы яд приняли». «Верно, все так и было». «Не верю». Вы же красотами любоваться летели. С пустым трюмом, да? Он кивнул. И пираты, которые, кстати, драпанули отсюда сразу, как мы пришли, вернулись и атаковали крохотную камбулу с пустым трюмом, да? Наверное, эти пираты тоже были ценителями красивых видов, а вы им картинку испортили. Вот они расстроились и на вас напали. А вы тут же яд приняли от огорчения, да? Нет, дорогой мой, не верю. но Это ваше дело, верить или не верить мне. Я свободный человек и чист перед законом. Еще раз. Я устало вздохнул. Честные люди в такую даль ради сомнительных красот не шляются и яд с собой не таскают. Давайте-ка мы вас подщательнее допросим. Я потер лицо руками и продолжил другим тоном. И отведут тебя в камеру, накачают наркотой, и ты все расскажешь. И про нас, и даже про то, что и сам забыл. Думаешь? «Уверен. Только они даже и разговаривать не будут, сразу накачают. Чего время тратить?» «Не посмеют?» — подалась вперед Жанна. «Посмеют. Если они готовы имперского лорда шлепнуть, а это вам не простой пилот, то простого...» Я не стал договаривать и, привстав, отобрал у Грея свой пакет с соком. «И что, выхода нет?» Клен шмыгнул носом и посмотрел на нас. «Выход есть всегда!» Я приник к пакету, а вот помирать нам тут нельзя никому. Если хоть один рейснется, пробомбят нас гораздо точнее, тогда точно шлепнут всех. Окончательно. Рейснемся дружно на крейсере, нас допросят и в расход с уничтожением Матрицы. И что? Нам теперь тут пока они не улетят сидеть? Вот еще. Я пробарабанил пальцами по столу. Выход есть всегда, надо его только увидеть. И ты, Клен, мне его подсказал. Я? «Ага, ты...» Спустя пару часов мы собрались в рубке. Клен залез в свое кресло, а Грей улегся на перекошенной палубе, упершись ногами в стойку пульта. На его голове был шлем управления андроидами, и он слабо пошевеливал руками, привыкая к виртуальному погружению. Сначала Грей хотел вытащить кресло в рубку, но от этой идеи его отговорил, как ни странно, Клен. Парнишка облазил весь контейнер из которого мы предварительно вытащили и положили на пол железных бойцов и выдал свое заключение. «Это не кресло, Вирта!» «Как это?» — не согласился с ним Грей. «Мне же продавец гарантировал полное погружение и абсолютную точность передачи всех их...» Он кивнул на лежащие бронированные статуи. «Ощущений?» «Да и я сам чувствовал же. У него в магазине, когда шлем надевал, чувствовал. И ветерок от вентилятора, и его прикосновения к рукам, ногам...» а я в кресле сидел. Дай-ка шлем. Получив в свои руки устройство, клён сноровисто вскрыл заднюю панель и некоторое время ковырялся в ней. Ага, вот что он сделал. Парень повернулся к нам, показывая ряд верниеров, до этого скрытых декоративной панелью. Положение одного из них явно отличалось от остальных. Твой продавец просто выкрутил регулятор выходного сигнала на максимум. И что? Выходной сигнал забивал мощью тебе мозг. Поэтому ты ощущал все его фокусы. Вот в моем там физические сигналы от кресла идут к ноге или руке или к заднице. Прервал я его. Короче, я чувствую именно своей рукой или ногой, понимаешь? А тут... Грей отобрал шлем и покрутил его в руках. А тут тебе внушают, что ты чувствуешь прикосновение. В принципе, это более продвинутая технология, но в этом случае... Он постучал пальцем по шлему. Вредная. Час, может, два... и головная боль тебе обеспечена. Не отлажена она еще. В моем комплекте есть подобное, но только на зону головы, лицевых мышц и волос. Ну там, поцелуй почувствовать на губах или на щеке. прокашлялась Жанна, и клён быстро закончил. В общем, тебя просто глушат ощущениями. Вредно это. Частое использование, и прощай. Мозг просто привыкнет к высокому уровню сигнала и перестанет обращать внимание на стандартную мощность. «На ту, что от твоего настоящего тела идет!» «И что делать?» «Давай сюда!» Он отобрал шлем и ногтем вернул верниер в среднее, как и у его соседей, положение. «Обратной связи практически не будет, но зато и проблем со здоровьем тоже!» «Нет уж! Крути назад! Командир!» Грей повернулся ко мне. «Да, командир! Что делать?» Задал Клен тот же вопрос. В принципе, я не рассчитывал, что мы потратим больше часа на реализацию моего плана. Тут или сработает, или... О втором варианте думать не хотелось, и я решился. Выкрути на максимум, Клён. Уверен, что мы уложимся в час, может в два. От двух часов он же не свихнется? Не должен. Клён посмотрел на Грей и хотел что-то добавить, но тот показал ему кулак, скрывая его от меня своим телом. Но тут его ждал облом. Грей, кулак убери. «Я? Я ничего такого?» «И после окончания операции? Клён?» «Да. Выставишь верниер на стандарт и дашь шлем мне. Опечатаю. Сделаю, командир?» Грей надулся и снова было попытался повторить свой жест, но я деланно покашлял, саркастически смотря на него. «Но как ты все видишь, поп?» Он покрутил головой вокруг, будто надеялся увидеть не то зеркала, не то камеры. весть как, передававшая мне картинку с разных ракурсов. «Эх, старшина! Побыл бы ты в космосе с мое! Я ощущаю твое биополе и вижу в нем все твои жесты и намерения!» Стоявшая рядом Жанна фыркнула и прикрыла рот рукой. «Ты чего?» — повернулся Грей к ней. «Грей, твой шлем!» — она засмеялась в голос. «Шлем? И чего?» Он осмотрел его с разных сторон и закрыл отсек с регуляторами. «Шлем как шлем». «У тебя же забрало зеркальное. Поп, твое отражение в нем видел». «Че, правда?» Несколько секунд он рассматривал себя, отраженного в зеркале забрала а потом повернулся ко мне. «Ну, блин, Поп, ты даешь. Биополе много лет в космосе, я же почти поверил. Нет, ты правда мое отражение видел?» «Угу», — кивнул я. «Но про биополе хорошо вышло, согласись». И вот теперь Клен с грэем пребывали в виртуальных мирах, а мы с Жанной сидели на обесточенном пульте, наблюдая, как четверка металлических фигур двигалась попарно к ближайшему обломку скалы. Начинаем расстановку. Послышался из динамиков голос грэя и две фигуры замерли металлическими статуями на поверхности корабля. Клен, встань вот тут. Одна из фигур показала рукой на край камня, и другая, неотличимая от остальных, подошла и уперлась руками в его поверхность. Рядом пристроился андроид, находившийся под прямым управлением Грея. «Переключаюсь на номер три». По моей просьбе он комментировал все происходящее. Его истукан замер, копируя позу клёна, а третий зашевелился и направился к скале. «Активирую четвертого», — продолжил наш старшина, когда и этот замер в нужной позе. Последняя фигура выбрала место практически на углу обломка и замерла. слегка согнув ноги и зацепившись руками за нижний край обломка. «Красиво стоите!» — не удержался я. «Орлы! Ща как навалитесь дружно и...» «Не говори под руку, поп!» — тут же откликнулся Грей, впрочем, вполне дружелюбным тоном. «Распределяю контроль. Клен, лови второго». «Принял!» — напряженным тоном отозвался тот, и я невольно вздрогнул. Сейчас каждому из них начали поступать данные сразу от двух андроидов. «Вот только что ты был только собой. Одна голова, пара рук, пара ног. Хоп! И у тебя появилось еще по паре конечностей. Причем росли они не из твоей тушки, а из соседней, стоявшей рядом с тобой. Не знаю, не могу сказать за себя, но, наверное, я бы свихнулся от такого раздвоения личности. Командная последовательность загружена». «Загружены!» Хриплом от напряжения голосом прокомментировал происходящее. «Вместе!» «На счет три!» Я затаил дыхание, ожидая обратного отсчета, но он прокаркал. «Три!» И тут же все четыре фигуры одновременно вздрогнули, наваливаясь на обломок. По рубке прокатился невнятный шум, где-то лязгнула, ломаясь какая-то деталь. И еще что-то прямо под нашими ногами, коротко и неприятно царапая слух, взвизгнуло. А в следующий миг на нас навалился «Скрежет». Он рос, заполняя собой все пространство рубки, нарастал, заставляя зубы наливаться тоскливой болью, и не прекращался, грозя стать единственным звуком в природе. «Отмечаю повреждение брони». Возглас жанна отвлек меня, не дав мне утонуть в его могуществе, и я повернул голову к ней. «Смотри!» Она вывела на лобовое стекло инженерную проекцию корабля, демонстрируя состояние брони. Большая часть корпуса была окрашена в зеленые оттенки, показывая отсутствие более-менее серьезных повреждений. И только носовая часть носила желтые цвета. Визг на миг стих, и тут же послышался голос Грея. «Усиливаю мощность. но Напряглись! Сергей!» Слова давались ему тяжело, будь то это он лично, а не его аватары, сейчас отваливал кусок скалы. «Моторы! Сожжем! Не надо!» что он ему прокашлял клен, но старшина не послушал. «Выдюжат! Тут тройной запас заложен! Навались!» Его величество скрежет вернулся в свои владения, и я закусил губу, чтобы не зажать уши в присутствии Жанны. Камень, видимый сквозь проекцию, вздрогнул и пополз к краю корпуса, и соразмерно с его движением начала наливаться желтым, переходящим в оранжевый цвет, секция корпуса, по которой сейчас полз кусок скалы. Я скривился. Это был мой корабль, и ощущение было сродни тому, если бы это не металл брони, а моя плоть. Моя кожа сейчас сползала с меня, сдираемая каменными когтями. Рывок! Раздалась команда Грея, и обломок, секунду пробалансировав на ребре борта, рухнул вниз. Нас встряхнуло, и четверка металлических фигур у борта однообразно взмахнула руками, стремясь сохранить равновесие. Повреждение носовой секции 7%. Общее состояние корпуса – девяносто восемь. Девушка повернулась ко мне и растерла ладонями свои ушки. Жуть! Я думала, свихнусь, пока они камень к борту толкали. Ужас, какой скрежет! А потом на тебя посмотрела, а ты невозмутимый такой, как статуя сидишь. Ну я делом и занялась, чтобы отвлечься. Быстро затараторила она. Ты-то сам как, а, поп? Нормально. Отмахнулся я, не желая говорить ей правду. Если б не ее возглас, я бы точно свихнулся бы. Перекур. Старшина снял с головы шлем и уселся на пол, вытирая пот. Устал, будто сам их ворочил. Грей, ты сюда иди, поманил я его к проекции. Видишь? Повреждение, пожал он плечами. Нет, дорогой мой, это ваше повреждение моего корабля. Вы что, аккуратнее ее двигать не могли? Но ну, извини, не хотела она аккуратнее. Разломаешь мне корпус, как полетим? Каком кверху? Разозлился он. «На вот!» Он ткнул мне в грудь шлемом. «Сам попробуй!» «Не злейся! Пойми меня!» Я положил руку на шлем оттолкнул его назад. «Это мой корабль! Давно уже мой и...» Я замялся, подбирая слова. «Это мне больно, когда вы его... Ты уж постарайся, а?» «Хорошо!» Он нахлобучил шлем. «Это был самый крупный. Оставшийся мельче. Мы справимся, капитан!» Второй камень они откатили играючи. То ли он действительно был меньше первого, то ли мужики просто освоились, но обломок покинул свое место быстро, даже не процарапав корпус корабля. А вот на третьем начались проблемы. Сначала вышел из строя андроид, бывший под управлением клёна. Он дернулся, скользнул рожавшимися ладонями по поверхности своего участка и замер, выпрямив корпус с поднятыми к тусклому небу руками. Как оператор его не пытался, контроль над машиной ему восстановить не удалось. Скорее всего, движки сдохли. Парень вылез со своего кресла и стащил со взмокшей головы шлем. Обмен информацией идет, я все вижу, но шевельнуться не могу. Подтверждаю отказ приводов, повернулась к нему Жанна. Ну вот, вздохнул он в ответ. Я же предупреждал. Перегруз с тем первым был, вот они и сдохли. Дайте передохнуть. Отдыхали они около часа. Жанна заблаговременно приготовила какое-то питье, разнесшее по рубке запах пряных трав. И Клен с Грейм молча пили его, избегая комментировать произошедшее. «Жанна!» Допив свою порцию, грэй вернул ей стаканчик. «Ты и диагностику остальных прогони. Что-то у четвертого задержка чувствуется. Небольшая, но есть». «Уже!» Она забрала стаканчик и сунула его в мешок для мусора. Последние несколько часов мы питались прямо на месте, наблюдая за тем, как очищался от камней корпус корабля. Небольшие сбои есть, но я немного переделала линии передачи сигналов. Она пожала плечами. Это же не корабельные модули. Тут я на ощупь только. Он кивнул. И на том спасибо. Ну что, продолжим? Клен в ответ только вздохнул, направляясь в свой шкаф для напыления костюма. Следующие минут десять они копошились около последнего обломка, пытаясь приподнять его и столкнуть вниз. Но этот кусок скалы был, наверное, из немного другой породы и постоянно крошился под стальными пальцами андроидов. Наконец, им удалось его надежно захватить, и каменюга начала приподниматься, задирая обломанный край в сторону тускло светившихся звезд. «Перехватывай, я придержу», — скомандовал Грей, контролирующий сразу двух роботов, и второй номер, которым управлял клен, начал забираться под камень, надеясь там выпрямиться и столкнуть его вниз. Клен почти полностью забрался под обломок, когда кусок породы, в том месте, куда упирались четыре механические руки, вздрогнул и пошел трещинами. «Клен, назад!» – заорал старшина, но было поздно. Часть камня отвалилась, упала на корпус корабля, отчего еще один сегмент брони сменил цвет на оранжевый, остаток – большая часть обломка. начала плавно как при замедленной съемке опускаться на согнутую фигуру номер два а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а в своем кресле истошно заорал и задергался клен сейчас погибающий андроид передавал ему пусть и ослабленные но все же крайне неприятное ощущение а учитывая его привязанность и чувствительность к кверртту парню можно было только посочувствовать мы с жанной не сговариваясь рванулись к нему вы пробовали что либо вытащить из теста особенно если это нечто дергается и извивается. Тут было то же самое. Клен размахивал руками и ногами, стремясь вырваться из-под надвигавшегося на него обломка, а мы пытались вытащить его из сенсорных подушек, добросовестно передававших на тело все детали последних мгновений жизни робота. Внезапно он дернулся и замер в напряженной позе, лежащего на спине жука. В следующий миг подушки опали и втянулись в края кресла. оставляя его лежащим на спине. «Господи, да что же это такое?» Жанна трясущимися руками начала расстегивать крепление шлема, но тут Сергей пошевелился. «Я сам». Он попробовал сесть, но его повело, и мы ухватили его за плечи. «Ты как?» Девушка наконец победила замки и обнажила его голову. «Больно», он покрутил головой. «Все болит». «Болит?» Она провела рукой по его ноге, и он зашипел от боли. «Погоди! Потерпи!» Жанна снова провела по его ноге, но на этот раз с силой нажимая на ногу в разных местах. В ответ Клен пару раз вскрикнул и дернулся было, стараясь сбросить ее руку, но тут же новая судорога боли заставила его зажмуриться и откинуться на спинку. «Не понимаю!» Она посмотрела на меня, а затем пощупала его покрытый испаренный лоб. «Кости целая ему больно, и температура высокая!» «Клен!» «Ты меня слышишь?» Я наклонился над ним, и он кивнул. Его грудь лихорадочно поднималась и опускалась. Даже на мой, совсем не медицинский взгляд, было видно, как ему плохо. «Ты чувствительность своей системы не менял?» «Менял!» – признался он слабым голосом. «Дурак!» Мне захотелось врезать ему от души, но, видя его состояния я сдержался и хлопнул ладонью по стенке шкафа, возвышавшегося сразу за подголовником. «Ты чего, поп?» Удивленно посмотрела на меня Жанна. «Этот придурок, этот Ишак, этот...» Я не смог подобрать подходящую случаю, характеристику и просто выдохнул. Он поставил себе максимальную чувствительность. «Так я говорю?» Я посмотрел на него, и он слабо кивнул. «Да, я хотел быть на равных с грэем чтобы без поблажек. Ну вот, когда робота раздавил, он и ощутил все по максимуму. Да не возись ты с ним, очухается. У него не кости, у него с головой проблемы». итак мозгов нет, так только что чуть и их остатков не лишился. Дурак! Злой ты!» Она осуждающе покачала головой. «Ему же больно!» «Не сдохнет!» «Защитница тоже мне нашлась!» На эти мои слова она ничего не ответила, еще больше склонившись над кленом и шепча ему что-то ласковое и успокаивающее. Я возмущенно фыркнул и направился к своему месту. «Развели нежности!» Я, может, тоже ласковое слово и поглаживание заслужил. Так нет, укол влепит и будь здоров. А с этим кабаном, вон как возится. Фу. Устроившись на своем месте, я вызвал Грея. Доклад. Что с клёном? Ответил он вопросом на вопрос. Не сдохнет. Доложи ситуацию. Сам смотри. Один из андроидов пошевелился и показал рукой на практически чистую от обломков поверхность корабля. Все крупные куски убраны, командир. «Пусть клён отдыхает. Я одного верну, а вторым уберу мелочь». Сказав это, он лихо, как футболист, пнул один из камней примерно метра полтора в поперечнике. И тот улетел куда-то вне пределов обзора. «Действуй». Я снова повернулся к Жанне. «Ну как он?» «Приходит в себя. Как Грей?» «Норм. Еще час, и он закончит». В животе заурчало, и я сменил тему. «Поесть приготовишь?» «Сделаю». Ты только мальчика не обижай, ладно? «Да чего ему будет?» Попробовал отшутиться я. «Здоровый же, чертяка!» «Ему покой нужен. Обещаешь?» «Обещаю». Она кивнула и начала пробираться из рубки. Ну а я в который раз начал проигрывать на программном уровне процесс взлета. И получалось у меня это дело хреново. Проблема была в том, что расположенные в носовой оконечности маневровые были зарыты в грунт планеты. Конечно, выкопать их особой проблемы не представляло. В конце концов, поднос, я имею в виду под броневые плиты носа, можно было подложить несколько камней, чтобы маневровые не упирались в грунт. Но при этом оставался вопрос синхронного замыкания контактов при убирании шасси. Жанна ни разу не сгущала краски. С торчащими шасси не разогнаться, не уйти на сверхскорость было нельзя, не говоря уже о том, чтобы уйти в прыжок. «Не знаю, чем руководствовались инженеры, вводя такое ограничение. Пустоте без разницы на форму твоего корабля. Хоть фикус в бочке ставь на корпус, сопротивления-то нет». «Возможно, они так пытались ограничить слишком резкие маневры при взлете или посадке». «Не знаю, да и никто не знает. Все к этому ограничению давно привыкли и не обращали на него никакого внимания. Не обращал и я до сего момента». Следующий день Жанна объявила выходным. И мы провели его бездельно, валяясь по своим каютам. Но я-то точно. Разбираться, как его провели остальные, желания не было, так что я просто продрых, проигнорировав приглашение что на обед, что на ужин. Раз за разом я прокручивал на своем терминале процедуру взлета, и каждый раз неудачно. Под конец у меня даже возникла идея соорудить из камней подобие пандуса под брюхом, чтобы сразу убрать шасси и взлететь. Но проклятая синхронизация сигналов не оставляла шансов. Да и объем работ как-то тоже оптимизма не вызывал. Итак, вы хорошо отдохнули и наверняка полны идей. С преувеличенным оптимизмом в голосе обратился я к экипажу за завтраком. Высказывайтесь. Лично я кое-что придумал. Первым высказался я, отодвигая от себя тарелку с овсянкой. Я овсянку терпеть не мог, несмотря на то, что она была щедро заправлена кусочками фруктов. и предпочел ограничиться пакетом сока и куском ветчины. Болит все, болело, вот я и отлеживался. По сравнению с предыдущими днями, клен выглядел гораздо лучше. Понял. Грей, Жанна. Извини, капитан, ответил за обоих Грей. Мы, он накрыл своей ладонью руку Жанны, отдыхали. При этих словах девушка залилась румянцем, делая понятно, как именно проистекал их отдых. Я сделал вид, что ничего не заметил. Бездельники! Я тут что, единственный, кто улететь с планеты хочет? Но, по ты же у нас командир. Она выдернула руку из-под ладони Грея и подперла ей подбородок. Ты же у нас умный. Что ты придумал? Да, придумал, не стал спорить я. И заметьте, без помощи моего, не побоюсь этого слова, экипажа. Я хотел взять многозначительную паузу, дабы произвести впечатление, но она все тут же испортила. «Вот, я всегда в тебя верила». «Что делаем, капитан?» Грей подался вперед, наваливаясь на стол, и он протестующе заскрипел под его весом. «Ты это, полегче!» Я жестом попросил его сесть нормально. «Из-за вас мне и так одно разорение. Не представляю, я просто боюсь представить, сколько с меня за ремонт брони сдерут. А ты же, я вот уверен, новых чурбанов своих железных купить захочешь. Захочешь же?» Он молча кивнул. И мне, приподнялся со своего места клен. Еще парочку истребителей купишь, а, капитан? Ну, чтобы все модели были, а? Грабители. Мы, между прочим, уже месяц, нет, больше ничего не зарабатывали. Да ладно тебе, Жанна погладила меня по руке. Выберемся, починимся и сразу за работу. Ты чего придумал? Рассказывай. Грей. Я повернул голову к нему. Твои железки какую температуру держат? «Две, две с половиной сотни градусов выдержит», — он пошевелил пальцами, что-то прикидывая. «Но недолго. Минута две, может три, но не более». «Больше и не надо», — кивнул я. «Этого времени должно было хватить». «Значит так», — я снова прокрутил в голове свой план. «Жанна, на тебе навигация. Когда оторвемся, мне нужно будет сразу встать на курс прыжка. Проверь, какие подходящие звезды будут над горизонтом». «Летим? Ты чудо, поп!» Я молча кивнул, принимая ее восторг как должное. «Теперь вы!» Я посмотрел на Грея и Клена. «Дотягивайте свои шапочки. Только сначала мне их покажите. Лично выкручу настройки. Мне инвалида на борту не нужны, понятно?» Убедившись, что они все поняли, я снова повернулся к Жанне. «У нас домкрат. Домкраты на борту есть?» «Домкрат?» Она удивленно посмотрела на меня. «Зачем нам на борту домкрат?» «Затем же зачем и топор? Топор же на борту есть?» «Есть. Два. А домкрата ни одного. Плохо». Я с сожалением вздохнул. «Будем на станции? Купишь?» «Два. Помощнее». Она непонимающе кивнула, и я снова повернулся к сильной части своего экипажа. «Итак, бойцы, ставлю задачу».